Глава сороковая. Семь грехов Магдалины. Король взглянул на лошадей и, видя, как они фыркают и бьют копытами, не захотел ехать в карете один. Отдав справедливость Эрнатону, как мы видели, он знаком приглашал герцога занять место возле него в карете. Луаньяк и сент поместились у дверец, один только пикер скакал впереди. Герцог сидел на передней скамейке этой массивной кареты, а король со всеми своими собаками занимал подушки в ее глубине. Среди всех собак он очень любил одну, именно ту, которую мы видели у него на руках, когда король из своей ложи смотрел на казнь Сальседа. Для этой собачки была особая подушка, на которой она тихо спала. По правую сторону короля был стол, вделанный в пол кареты. На столе лежали раскрашенные картины, которые его величество вырезал с удивительным искусством, несмотря на тряскую езду. Большей частью они представляли сюжеты из священной истории. Впрочем, сцены из мифологии также нередко встречались в картинах короля. В настоящую минуту Генрих выбрал несколько таких рисунков из жизни святой Магдалины. Когда проезжали Сент-Антуанскую заставу, король занимался вырезанием картины, представляющей Магдалину, впавшей в грех гнева. Прекрасная грешница полу лежала на подушках и, прикрытая только золотистыми волосами своей косы, приказывала бросить в садок, наполненный угрями, жадные головы которых виднелись над водой, невольника — разбившего драгоценную вазу, между тем, как на левой стороне картины по ее же приказанию бичуют женщину, еще легче одетую, чем сама Магдалина, ибо у женщины коса была не распущена. Бичуют за то, что она, причесывая свою госпожу, вырвала несколько ее превосходных волос. В глубине картины били собак, за то, что они пропустили бедных нищих, искавших скавших милостыни и резали петухов, за то, что они слишком громко ночью и рано утром, Подъезжая к Руа Фабен, король вырезал все фигуры этой картинки и собирался перейти к той, название которой было «Магдалина», впадающая в грех обжорства. Эта картина представляла прекрасную грешницу, возлежащую за столом, как делали древние, на ложе, покрытом золотом и пурпуром. Все, что римские гастрономы знали изысканного в мясе, рыбе и плодах, начиная с белок в меду и кончая раками морскими из стромболи и сицилийскими гранатами, все украшало стол. На полу собаки дрались из-за фазана, тогда как в воздухе летали тысячи птичек с разноцветными перышками и уносили с этого стола фиги, клубнику и вишни, которые они роняли иногда целой стаей мышей, ждавших с поднятыми кверху носами. Магдалина держала в руке сосуд, наполненный жидкостью, прозрачной и светлой, как топаз. Этот сосуд имел ту особенную форму, которую Петроний описывал на праздниках Тримуциона. Занятый таким важным делом, король, однако, бросил косой взгляд на Якобинский монастырь, в то время как карета проезжала мимо него. В это время монастырский колокол громко призывал христиан к вечерне. Двери и окна упомянутого монастыря были так аккуратно закрыты, что если бы не этот звон колокола, то многие сочли бы монастырь необитаемым. После этого взгляда король принялся за прежнее занятие. Проехав еще шагов 100 внимательный наблюдатель заметил бы, что король бросил второй взгляд с большим любопытством, нежели первый, на красивый дом, стоявший по левую сторону дороги и построенный среди очаровательного сада, который окружен был железной решеткой с позолоченными остриями. Этот загородный дом назывался Бель-Эсба. В отличие от монастыря, в Бель-Эсба все окна, за исключением одного, были открыты. Когда король ехал мимо этого дома, занавеска закрытого окна незаметно заколыхалась. Король обменялся с деперноном взглядом и улыбкой, потом принялся вырезать третий смертный грех. Третий грех был роскошь. Живописец представил его такими страшными красками, заклеймил грех с такой силой и отчетливостью, что мы можем описать только часть картины и один эпизод ее. Ангел-хранитель Магдалины в ужасе, закрывая глаза руками, улетал на небо. Эта картина, прекрасно исполненная до тончайших подробностей, в такой степени поглощала внимание короля, что он продолжал ехать, не замечая олицетворенного тщеславия, скакавшего у правой дверцы его кареты. Это было прискорбно, потому что Сант-Малин был вполне счастлив и чрезвычайно горд на своей лошади. Он так близок к королю. Он, гасконский юноша, может слышать его величество короля, когда он говорил своей собаке «Тубо, мистер Лоу, перестань!» или герцогу де Пернону, главному начальнику своей пехоты. «Вот лошади, которые, кажется, хотят сломить мне шею». Изредка, однако же, как будто для того, чтобы подавить свою гордость, Сент-Малин посматривал на Луаньяка, ехавшего у другой дверцы. Привычка к почестям сделала его к ним равнодушным, и Сент-Малин, находя этого дворянина гораздо красивее с его спокойной и воинственной фигурой, более скромной, нежели его собственная, старался всеми силами воздержаться, но через минуту тщеславие его получало новые, более сильные источники. «Меня видят, на меня смотрят», — говорил он, «и, вероятно, спрашивают, кто этот счастливый дворянин, который сопровождает короля». Судя по скорости езды, которая нисколько не оправдала боязни короля, счастье Сент-Малина могло продлиться довольно долго, потому что лошади Елизаветы, обремененные тяжелыми сбруями с серебряными украшениями, отягчавшими упряжь, не очень быстро продвигались к Винсентскому лесу. Но так как Сент-Малин возгордился не в меру, то как бы в наказание он услышал несколько слов, которые в миг подавили его радость. Король произнес имя Эрнатона. Два или три раза в две или три минуты король произнес его имя. Надобно было было посмотреть на Сент-Малина, когда он старался на лету понять эту занимательную для него загадку. Но, как и все истинно занимательные вещи, разговор прерывался или шумом, или другим чем-нибудь, что мешало Сент-Малину хорошенько расслышать слова короля. Король вскрикивал от горести, что неудачно отрезал что-нибудь в картинке, или с нежностью приказывал молчать мистеру Лоу, который тявкал с явным намерением наделать шуму не меньше меделянской собаки. Дело в том, что от Парижа до Венцена имя Эрнатона пять или шесть раз произнесено было королем, и, по крайней мере, раза четыре герцогом, и Сент-Малин не мог понять, по какому поводу они так много занимались его соперником. Он вообразил... люди всегда любят себя обманывать что король спрашивал о причине внезапного исчезновения молодого человека и что Депернон рассказывал выдуманную или истинную причину наконец приехали винсенн королю оставалось вырезать еще три греха потому под предлогом столь важного занятия король едва выйдя из кареты заперся в своем кабинете дол холодный северный ветер. Сент-Малин готовился приспособиться как-нибудь к огромному камину, около которого надеялся погреться и заснуть, когда Луаньяк положил свою руку на его плечо. «Вы сегодня в карауле», — сказал он ему тем отрывистым голосом, который может принадлежать только человеку, многоповиновавшемуся, и, в свою очередь, умеющему заставить повиноваться других. «Выспитесь в другой вечер. И так на ноги, господин Сент-Малин». «Я не буду спать 15 дней кряду если нужно», — отвечал последний. «Досадно, что нет под рукой человека», — сказал Луаньяк, показывая, что ищет вокруг себя. «Господин капитан», — сказал Сент-Малин, — «бесполезно искать другого, если надо. Я не буду спать целый месяц». «О, мы не будем так взыскательны, успокойтесь». «Что же надо?» «Сесть на лошадь и возвратиться в Париж». «Я готов. Моя лошадь стоит тоже готовая в путь». «Хорошо. Вы поедете прямо в казармы сорока пяти. Слушаю. Там вы разбудите всех, но так, чтобы, кроме троих, которых я вам назначу, никто не знал, куда и зачем они отправятся. Я в точности исполню эти инструкции. Потом вы оставите четырнадцать из них у Сент-Тантуанских ворот, 15 на половине дороги, а остальные четырнадцать приведете сюда. «Все будет исполнено, господин Луаньяк. «Но в каком часу выезжать из Парижа?» «Когда совсем стемнеет». «Пешком или на конях?» «На конях». «С каким оружием?» «Совсем. Кинжалы, шпаги, пистолеты». «В керасах?» «В керасах». «Больше не будет никакого приказа?» «Вот три письма. Одно господину Шалабру, другое Бирану, третье вам. Господин Шалабр будет командовать первым взводом, Биран вторым, вы третьим». «Слушаю». Письмо откроете в 6 часов на назначенных вам местах. Господин Шалабр откроет свое у Сент-Антуанских ворот. Беран у Круафабен, а вы по возвращении сюда. Скоро надо ехать. Вовсю прыть ваших лошадей. Постарайтесь, однако, не дать подозрений и не быть замеченными. Выезжайте из Парижа разными заставами. Шалабр через Бурдельскую, Беран через Тампльскую. А вы, так как вам предстоит самый длинный путь, вы поезжаете прямо. то есть через Сент-Антуанскую. «Слушаю. Подробности найдёте в письмах. Итак, отправляйтесь». Сент-Малин поклонился и приготовился идти. «Кстати», — сказал Луаньяк, — «отсюда до круафабен вы поедете так скоро, как можете, но оттуда до заставы поезжайте шагом. До ночи остаётся ещё часа два, больше, нежели нужно. Поняли вы или хотите, чтобы я повторил этот приказ?» «Нет, я помню и понял». «Счастливого пути, господин Сент-Малин!» И Луаньяк ушел гремя шпорами. 14 в первом отряде, пятнадцать во втором и пятнадцать в третьем. Очевидно, что Эрнатона не считают, и что он не служит больше в числе сорока пяти. Сент-Малин, задыхаясь от гордости, исполнил поручение с важностью, но верно и точно. Через полчаса после выезда из Винсена он въезжал в заставу, последовав, впрочем, всем наставлениям Луаньяка. Ещё через четверть часа он приехал в казармы сорока пяти. Большая часть из них уже наслаждалась в своих комнатах запахом ужина, готовившегося на кухне. Так благородная супруга Лордиля де Шавентрада приготовила баранину с морковью и другими пряными кореньями на гасконский манер, чему милитор помогал со своей стороны всеми силами, то есть он с помощью железной вилки пробовал готовность говядины и овощей. Пертинакс Монкрабо, с помощью того странного слуги, которому он не говорил «ты», и который, однако же, говорил «ты» своему господину, Пертинакс Монкрабо, говорим мы, выказывал свои собственные кухонные таланты для нескольких из своих товарищей, которые держали стол в складчину. Каждый из участников обязан был вносить 6 су за каждый обед и ужин этому искусному эконому. Господин Шалабр при всех не ел никогда. Его считали мифологическим существом, поставленным вне условий обыкновенной жизни и вне ее желаний. Только причина его худобы заставляла несколько засомневаться знавших его. Он смотрел на завтрак, обед и ужин своих товарищей, как гордый кот, который голоден, но не хочет выпрашивать и от голода облизывает усы. Однако, когда ему предлагали разделить обед или ужин, что случалось, впрочем, довольно редко, он отказывался, уверяя, что только что поел, и не иначе, как куропаток, фазанов, жаворонков или паштеты с тетеревами и лучшей рыбой. Все это обыкновенно орошаемо было в изобилии лучшими напитками и винами, как, например, испанским, малагой, кипрским и сиракузским. О характере каждого из этих людей лучше всего можно было судить по их маленьким комнаткам. Одни любили цветы и выращивали в выдолбленных камнях подоконников какой-нибудь тощий розовый куст или другое чахлое растение. Другие, как король, имели страсть к картинам, не имея, впрочем, его искусства в их вырезании. Третий, наконец, поселили в своей комнате горничную или родственницу. Депернон тайна дал знать Луаньяку, что 45 живут не в самом Лувре, и что, следовательно, он может смотреть на них сквозь пальцы, и Луаньяк смотрел сквозь пальцы. Однако, когда прозвучала труба, все сделались солдатами и невольниками строгой дисциплины, всякий вскакивал на коня и готов был на всё. Зимой ложились спать в восемь часов, летом в десять, но только пятнадцать спали, другие пятнадцать спали только одним глазом, а остальные вовсе не спали. Когда Сент-Малин приехал, то было половина шестого, и потому он нашел всех на ногах и в самом гастрономическом расположении духа. Одним словом, он перевернул их суповые чаши. «На коней, господа!» — сказал он. И, оставив всех собираться, он передал приказы Берану и Шалабру. Одни, застегивая портупеи и кирасы, доедали свой ужин, запивая вином, другие, ужин которых еще не поспел, вооружались с покорностью. Один Шалабр, подтягивая портупею своей шпаги, уверял, что после ужина прошел добрый час. Сделали перекличку. Отвечали только сорок четыре человека, в том числе и Сент-Малин, Беран и Шалабр. «Не достает Эрнатона Карменжа?» — сказал Шалабр, которому в этот день пришла очередь быть дежурным. Глубокая радость наполнила сердце Сент-Малина и заиграла на его губах улыбкой. Редкость у этого мрачного и завистливого человека. В самом деле, в глазах Сент-Малина это непозволительное отсутствие при таком важном деле погубит Эрнатона. 45, или вернее 44, отправились каждый по назначенному пути, то есть Шалабр с 13-ю через Бурдельскую заставу, Беран с 14-ю через Тампольскую и, наконец, Сент-Малин с остальными 14-ю через Сент-Антуанскую.